Когда мы выслушали странную историю, которую я вам не пересказываю, мы задали еще один-два вопроса о сверхъестественных явлениях, которые стали наблюдаться в доме после смерти старого грешника. «Ни одному человеку здесь не посчастливилось», говорила горничная. «Вечно с жильцами что-нибудь приключится. То неприятности, то внезапная смерть, а то уедут до срока». Сперва этот дом сняла одна семья. Запамятовал, как их звали, но это были две молодые леди со своим отцом. Джентльмен, ему, наверное, сравнялось шестьдесят, был такой здоровяк, что многие ровесники могли ему только позавидовать. Ему досталась та самая несчастная задняя спальня. И, Господи, спаси нас от всякого зла! Однажды утром его нашли мертвым, наполовину вывалившимся из кровати. Лицо у него было черное, как терновые ягоды и раздутое, как пудинг — Голова свешивалась почти до самого пола. Сказали, что с ним случился удар. Он был мертвехонек, потому не мог сказать, что за болезнь с ним случилась на самом деле. Но старики в один голос твердили, что никакая это не болезнь. Это старый судья Хорокс, Господи, благослови нас, напугал его до смерти. Какое-то время спустя этот дом сняла богатая незамужняя леди преклонных лет. В какой комнате она спала, не знаю но жила она одна. Как бы то ни было, однажды утром слуги, которые рано сошли вниз, чтобы взяться за работу, увидели, что хозяйка сидит на ступеньках, вся трясется и бормочет себе под нос. Она тронулась умом, и ни слуги, ни друзья не услышали от нее ничего, кроме «никуда я не пойду, я обещала его дождаться». Так она никому и не объяснила, о ком говорит. Ну, конечно же, Кто знал все о старом доме, не слишком долго гадали, что с ней приключилось. Позже, когда в доме стали сдаваться в наём комнаты, в той самой спальне поселился Микки Бирн с женой и тремя ребятишками. Я сама слышала, как миссис Бирн рассказывала, что часто ночами кто-то поднимает детские кроватки. Кто и как ей было не уследить. Все детишки, что не час, вопили от испуга и вели себя совсем, как та маленькая девочка. Дочка домоправительницы. Однажды на ночь бедняга Микки хлебнул маленько. С ним это иной раз случалось. И что вы думаете? Среди ночи ему почудился на лестнице шум. Под хмельком ему ничего другого не пришло в голову, как выйти самому посмотреть, что там стряслось. После этого миссис Бирн услышала лишь слова «О Боже!» и звук падения, от которого затрясся весь дом. «Дело ясное?» Мистера Бирна нашли внизу на ступеньках со сломанной шеей. Он свалился, перелетев через перила. Потом горничная добавила. Я сойду в переулок и пришлю Джо Гавви, чтобы он упаковал остатки чайной посуды и отнес все вещи на вашу новую квартиру. И мы вместе двинулись в путь. А когда в последний раз переступили зловещий порог, то, не сомневаюсь, каждый из нас вздохнул с облегчением. Законы, которым издревле подчиняются писатели, требуют припроводить героя не только через уготованные ему приключения, но и дальше в широкий мир, поэтому я добавлю еще кое-что. Вы, вероятно, уже поняли, чем является для обычного автора героя романа с его плотью, кровью и костями, тем для смиренного составителя этой правдивой истории видится старый дом с его кирпичами, деревом и звездкой и посему долг велит мне поведать о крушении, которое в конечном итоге его постигло. Эта незамысловатая история происходила так. Приблизительно через два года после описанных выше событий дом взял в аренду врач-шарлатан, называвший себя барон Дульстерф. Он уставил окна приемной бутылочками с неописуемыми монстрами, законсервированными в бренде, и увесил газетными объявлениями, велеречивыми и лживыми, как им и положено быть. Указанный джентльмен в ряду своих достоинств не числил трезвости. Однажды ночью, приняв в себя немалое количество вина, он случайно поджег кроватный полог обгорел сам и дотла сжег дом. После пожара здание перестроили, и временно там водворился гробовщик. Я рассказал вам о наших с Томом приключениях, присовокупив некоторые важные дополнительные подробности. Обещанные я исполнил. А теперь пожелаю вам доброй-доброй ночи и приятных сновидений.